Посвящение. В память об Аркадии Панце. Декабрь 2014 года. В Париже проходит ежегодное совещание европейских психоаналитиков с правом обучения или как их ещё называют, тренинговых психоаналитиков. Мы с коллегами из Литвы и Эстонии пока ещё являемся новичками в сфере психоанализа. От остальных участников конференции мы отличаемся не только непродолжительной историей психоанализа нового времени в странах Балтии, но и общими интересующими нас вопросами. Во время столь значимого для нас мероприятия неожиданно получаю письмо от Галины Панц с просьбой вспомнить её мужа Аркадия Панца в связи с изданием подготовленной ею книги. Как примечательно, подумала я, Вид психоаналитик Аркадий Панц должен был находиться здесь вместе с нами. Прошло более года с того дня, как Аркадий Панц скоропостижно оставил этот мир всех нас вместе и каждого в отдельности. Это время позволило оценить и продумать наш совместный опыт и прочувствовать утрату. В группе коллег из Восточной Европы каждый, как оказалось, проводил с Аркадием достаточно много времени. Коллега из Литвы вместе с Аркадием Панцем изучал психоанализ в Амстердаме. Он вспомнил об исключительном усердии Аркадия, его желании показать себя, понять психику человека и подтвердить качество своих практических навыков. Коллега из Москвы, один из наиболее опытных среди нас, напомнил о времени, когда Аркадий вместе с коллегами повышал свою профессиональную квалификацию в Лондоне. Мекки психоанализа, где некоторые из нас, наряду с большинством психоаналитиков со всего мира, искали пути профессионального развития, усовершенствования и роста. Знания, полученные в Лондоне, послужили основой для его дальнейшей, достойной широкого признания деятельности в сфере развития психоанализа в Латвии. Нас объединял интерес к человеческой психике, духовным страданиям, возникающим из-за психологических травм, а также желание помочь человеку избавиться от этих страданий, чтобы начать жить полноценной жизнью. Хочу отметить огромный интерес Аркадия к этой сфере, его желание доказать свою состоятельность и быть первым в этой интеллектуальной специальности, которая его так захватывала. Аркадий Панц был первым из латвийских коллег, получившим квалификацию психоаналитика и ставшим прямым членом МПА Международной психоаналитической ассоциации, чем он очень гордился. Профессиональное увлечение Аркадия Панца было настолько значительным, что помогло ему заинтересовать психоанализом и других людей. Когда мы с коллегами из Эстонии начали создавать совместную эстонско-латвийскую группу психоаналитиков, подключение к ней Аркадия Панца принесло весьма существенный вклад. Аркадию была поручена роль руководителя программы обучения, работа, которой он посвятил немало времени и энергии. Коллеги из эстонско-латвийской психоаналитической группы отмечают большую заинтересованность Аркадия Панца в решении любого вопроса, его самоотверженную неустанную работу и выдающийся организаторский талант. Рядом с Аркадием Всегда очень ясно ощущал и жажду жизни, и даже некоторую торопливость, стремление всего достичь и успеть первому, как будто он чувствовал, что жизненный путь окажется недолгим. Поэтому этот путь был интенсивным и наполненным, а иногда Аркадий был даже беспощаден к самому себе. Однажды, когда мы ехали на автобусе на заседание правления нашей группы в Пярну, Я спросила у Аркадия: "Что ты, Аркадий, там всю дорогу пишешь?" Он посмотрел на меня, улыбнулся и ответил: "Записываю свои умные мысли". Очевидно, так создавалась эта книга. Анито Плуме, непосредственный член IPA, тренинговый психоаналитик, руководитель программы обучения эстонско-латвийской психоаналитической группы. О Аркадии Панце и его книге. Впервые я встретилась с Аркадием Панцем в феврале 2006 года в Риге во время зимней школы института психоанализа для Восточной Европы. В то время я только-только начала участвовать в этом масштабном проекте, дающем коллегам из бывших советских республик возможность учиться на психоаналитиков, а потом создавать психоаналитические общества в своих странах. и сотрудничать с Международной психологической ассоциацией. Уже с самого начала проекта меня вдохновил талант многих коллег из Восточной Европы, их преданность делу и самоотверженность, так как им приходилось преодолевать огромные расстояния и большие трудности, чтобы иметь возможность участвовать в занятиях. Аркадий был одним из них. Он участвовал в учебной программе «Симпроект». 1999-2009 годов в Амстердаме. Я была рада его яркому докладу, с которым он выступил на прощальной конференции в 2009 году. Будучи оригинальным, интересным, умным и живым мыслителем, талантливым врачом, Аркадином мой взгляд выделялся среди коллег. У него всегда было своё философское мнение по любому вопросу. Иногда вызывающий смелые, часто преподносимое им с долей сдержанного и глубокого юмора. Он любил людей, а для психоаналитика это очень важно. Он любил людей со всеми их сильными сторонами, странностями и слабостями, и что очень важно, не уходил от обсуждения и своих слабых сторон. Когда я слушала, как он на семинарах рассказывает о своей работе, Аркадий мне казался чутким и несходительным человеком. Думаю, он действительно проник в суть психоанализа и сделал для себя некое очень важное открытие, которое позволило ему стать замечательным врачом и мудрым мыслителем. Очень печально, что он ушёл из жизни именно тогда, когда, получив квалификацию за столь короткий срок 5 лет, стал ключевой фигурой новой эстонско-латвийской психоаналитической группы исследователей. И все же мы должны быть благодарны за то, что Аркадий, благодаря своему влиянию на пациентов, студентов и коллег, успел внести столь большую лепту в область психоанализа и поделиться своими работами и наблюдениями, часть из которых обобщена в этой книге, которую с такой любовью и заботливостью подготовили к изданию «Избал» Его жена Галина и сын Роман. Я имела честь прокомментировать книгу, написанную Аркадием Панцем. Я поражена тем, сколько страсти, идей и наблюдений он вложил в свою работу, насколько легко и просто книга написана, сколько в ней мудрости и любви к людям. Аркадий всегда отличался особым индивидуальным мировоззрением. Его размышления помогут нам понять что неразрешимых проблем не существует доктор Джейн Милтон член британского психоаналитического общества